Глава вторая. О высшей верности. Слова высшей верности режут слух и противны сердцу. Никто не в силах выслушать их, кроме мудрого владыки. Ибо то, чему радуется мудрый владыка, вызывает гнев властителя недалекого. Вообще среди властителей нет ни одного, кто ненавидел бы Смуту и Кромову. И все же сами они навлекают их день за днем. Какой же прок от их ненависти? Допустим, что есть дерево, и желательно, чтобы оно было пышным. Если некто будет его все время поливать, он возненавидит это занятие. Если же он каждый день будет отрубать по корню, дерево, конечно же, живым уже не будет. Так и те, кто не любит слушать слов высшей верности, сами же губят лучшее. Однажды чуский царь Джуан Ай на охоте выстрелил в самку носорога и попал. Шень Гунзы Пэй поспорил с царем из-за добычи и забрал ее себе. Царь возмутился. Это бунт и непочтительность. И он велел наказать Пэя. Однако советники царя приблизились и заговорили. Пэй – мудрец и стоит сотни в свете государя. Его поведение непременно имеет основания. Следовало бы обратить на это внимание. Не прошло и трех месяцев, как Пэй заболел и умер. Чувский же царь поднял войска и в сражении при Лянтане одержал великую победу над царством Дзинь. По возвращении он наградил всех отличившихся. Тогда младший брат Шень гун явился к чину, ведающему наградами, и сказал, есть люди, заслужившие награды под знаменами, мой же старший брат заслужил награду у царской охотничьей колесницы. Когда же царь спросил, что он имеет в виду, тот отвечал, Мой брат допустил грубость по отношению к вам, государь, и за этот ужасный проступок был осужден молвой. Но в своем простом сердце он всегда оставался вам верен, государь, желая вам долголетия. Мой брат нашел в древних записях, что тому, кто убьет в этот день самку носорога, не прожите трех месяцев». Поэтому, опасаясь за вашу жизнь, он и заспорил с вами из-за добычи. Так взял он на себя вину и умер. Царь послал людей отыскать в книгохранилище старые записи и справиться. Оказалось, действительно есть такая запись. Тогда царь щедро наградил младшего брата Пэя. Проявление верности Шенгунзы Пэем можно считать благородным поступком. Смысл же благородного поступка в том, что свершающий его совершает не для того, чтобы об этом узнали, и его не останавливает то, что о нем не узнают. Нет порыва выше этого. У цисского царя появились болячки, послали людей в царство Сун за доктором Вензи. Вендзи явился и, взглянув на болячки царя, сказал наследнику «Недуг царя излечим, но для этого придется умертвить меня, дзи». Когда наследник спросил, в чем причина, вэн отвечал, «Невозможно излечить этот недуг, если не прогневать царя. Если же прогневать царя, то мне, дзи, придется умереть». Тогда наследник, склонившись перед ним, стал упрашивать, «Если царь поправится, я и моя мать станем изо всех сил просить за вас перед царем, и царь, конечно же, снизойдет к нашим мольбам. Посему прошу вас, преждерожденный, не колебаться». В сказал, «Хорошо, раз вы просите спасти царя ценой моей жизни, то я это сделаю». Он оставался какое-то время с наследником, а затем они отправлялись к царю без приглашения. Так трижды являлся он не ко времени, и царь стал сильно гневаться. Тогда Вэнзи вообще зашел к царю в обуви, ступил на царскую постель и наступив на царскую одежду, осведомился о болезни. Царь так разгневался, что не захотел с ним говорить – Венди тогда намеренно стал говорить так, чтобы разгневать царя еще больше. Тогда царь выругался и встал, а недуг его прошел. Но царь был в таком гневе, что велел живьем сварить Венди. Наследник и царица упрашивали его, но ничего не смогли добиться» вэн стали варить живьем в треножнике, кипятили три дня и три ночи, но он даже не изменился в лице. Потом Вэнзи сказал, «Если кто вправду хочет меня убить, пусть закроет треножник крышкой, чтоб прервать ход Ци, сил инь и ян». Царь тогда велел закрыть котел, и Вэнзи умер. «Проявлять верность в управленном мире легко». Проявлять ее в мире, охваченном смутой, трудно. Не в том дело, что Вендзи не знал, что излечение недуга царя будет самому ему стоить жизни. Он пошел на это ради наследника, дабы доказать свою верность долгу.